А в это время за кулисами Аида Александровича подвергали допросу. В ходе допроса выяснилось, что никакой он не сумасшедший, а просто пьяный, и что по нему давно уж медвотрезвитель плачет. Старик настойчиво требовал отправить его куда следует. «Они там мне мозги-то прочистят», — мечтательно приговаривал он. Кузькину мать покажут, и справочку на работу — раз. Однако мечтам его не суждено было сбыться. Великодушная Полина Вердо, проходя мимо, отдала приказ старика отпустить. Таким убедительным голосом, что уж через пять минут тот стоял у выхода из цирка. Там дожидалась собутыльница, нянька Персифона. Она встретила Аяда Александровича бурно и не заметила сообщить. — А я у буфетчицы деньги украла. «Много — Много? — с надеждой спросила Аяда Александрович. Нянька Персифона предъявила комок купюр, в том числе и пятидесятирублевых. — Деньги спрятать в бюзгалтер? скомандовал Аяда Александрович и пояснил. — Арестуют? — комок, впрочем, тут же отобрал. Снова вышли на самотеку, где молниеносно подвернулось такси. — В Прагу? — распорядился пассажир. «Куда — Куда? — обомлел водитель. — Вы с ума сошли! У меня рабочий день кончается. — Вы не москвич, что ли? — поинтересовался пассажир. — Не, третью неделю только тут сознался водитель. — А, ресторан Прага на Арбатской площади. Знаете, нас туда... Аид Александр выглядел страшно усталым, у водителя отлегло от сердца. В чопорном зимнем зале были места. Нянька Персифона предложила снять халаты. — Сюда только в белом пускают, — отрезала Аид. — Они не в белом, — показала на посетителей наблюдательная нянька Персифона. — Их и выгонят, — пообещал кавалер. Моложавый официант с меню заскучал возле столика. Разберетесь? — Да ни за что! Посетитель замахал руками, после чего смиренно сложил их на коленях, косяс на раскрытый текст. «Семга — Семга! Он зашвилил губами и с ужасом взглянул на официанта. — Кто это? — Рыба! Криво улыбнулся тот. — Смотри-ка! — Ё-моё! — восхитился посетитель и добавил, покачав лысой головой. — Дорогая! Ё-моё! — Можете не брать, — разрешил официант старее на глазах. — Салатик возьмите мясной! — Мясной! — обалдел посетитель, словно ему предложили что-то немыслимое. — Нет уж, нет уж, вы лучше знаете, что принесите к нам тринадцать мороженых! — Сколько! — моложавый! Официант состарился окончательно. — Мороженое, как обычно, детка! Обратился Аид Александрович к няньке Персифоне, почему-то по-английски. Так кивнула пустым лицом. — Наша гостья из штата Мичиган, миссис Кларк, привыкла на ночь съедать дюжину порций мороженого. Одно для себя заказал. Старый официант не двинулся с места и не моргал. Могу я порцию мороженого съесть, ё-моё! мое? возмутился посетитель. Потом снова обратился к молчаливой американке. И а тот глупый официант не понимает нас. Я попробую найти кого-нибудь посмышляния. Погодейка. Ну, медленно сказал официант. I understand you will, and now I bran Айс-крем for a madam? Нет, я понимаю вас хорошо и сейчас принесу мороженое для одной дамы, и скажу он на английски. Не для одной дамы, пожалуйста, для этой дамы. Приподал стриган и напомнил. Ну, при последних словах нянька персифона закивала с такой скоростью, что голова её чуть не оторвалась от шеи. «Айм сорри!» Древним старцем отошел так столик официант к массиву прочих, пока еще молодых и моложавых официантов, уже интересовавшихся нерядовой ситуацией. Древним же старцем и вернулся, держа почти перед лицом под нос с мороженым, двумя только вазочками. Поставив их на стол, собрался откланец, но не тут-то было. — Миссис Кларк, — сообщил ему посетитель, — привыкла к тому, чтобы все мороженое, которое ей предстоит съесть, стояло перед ней. Официант улыбался. — Ну, ё-моё, хватит улыбаться уже! Официант улыбался таки. — Извини, детка, позволь, я убью его, — обратился тогда. А это к няньке Персифоне, и та возбужденно закивала почти, оторвавшись уже головой. Аид схватил со стола нож, вскочил и засверкал глазами, потом взревел и бросился на официанта. Тот кинулся прочь, Не по годам брезво, А посетители повскакивали с мест. Впрочем, тут же, попирая закон сохранения энергии, из ничего возник метродотель и мягко остановил руку с ножом. «В чем дело, товарищ? Ваш служащий!» оскорбил честь нашей гости штата мичиган миссис кларк позволив себе лицом выразить намек на то что миссис кларк обжора я убью его не надо попросил методотель дайте мне нож пожалуйста поэтриссанович нехотя отдал нож эдуард тихо позвал методотель официант из перегородки вышел и приблизился это он — Я узнал его, — крикнул посетитель, и, развернувшись, отвесил Эдуарду роскошную плюху. Тот закачался и крикнул. — Врет он! — Не врет, а лжет, — отредактировал метрдотель, за что сразу схлопотал такую же плюху. Эдуард внезапно захохотал. Его поддержали в зале. — Я сейчас вызову милицию, — утомленно сказал метрдотель, поправляя скулу. — Довольно уж этого балагана. — Стальник возьмешь? Аккуратно в самое ухо спросил его Аид Александрович, придержав за локоть. Методатель кивнул и, шепнув Эдуарду, обслуживая как следует, вышел с Аидом из зала. Нянька Персефона осталась сидеть и смотреть по сторонам. Прочие посетители, в свою очередь, смотрели на нее. Какой-то вежливый молодой человек, очень пьяный и к тому же грузин, Взяв своего стола бутылку на паре ули, подошел к нянькиному столу и поставил бутылку эту перед ней. Нянька не поняла ситуации, напряглась, готовилась обороняться. А молодой человек улыбнулся ей, огляделся вокруг праздными глазами, островил их на идущий мимо официанте, который вообще был не в курсе событий, и вдруг с размаху врезал ему по уху. Тот оказался малый не дурак и сильным ответным ударом свалил вежливого грузина с ног. Тогда другие грузины, как по команде, бросились на других официантов, и началась ничего себе потасовочка. Те из остальных посетителей, кто пожелал мне участвовать, участвовали тоже. Только Эдуард совершенно независимым видом катил по полю бою тележку с одиннадцатью порциями мороженого, ловко увертываясь от, впрочем, не ему предназначенных ударов. Возле столика няньки Персефоны Эдуард улыбнулся и принялся выставлять вазочки красивым ромбом. Когда и Талексан, и вернулись, битва шла славно. — Так, строго, но справедливо, — сказал Метрдотель. Еще стольник предложил Аид Александрович. — Пожалуй, — прикинул Метрдотель, обводя Ватерлоу глазами. — Операцию проделали прямо здесь, на, так сказать, ресталище. — Нам, наверное, пора. Аид Александрович нашел глазами няньку Персифону, наблюдавшую за ходом сражения, безо всякого, кстати сказать, интереса. — Замороженные. Заплатить только двадцать рублей восемь шесть копеек, — напомнил метод отель. — Это, конечно. Аид Александрович рассчитался копейка в копейку, пожал между отелю руку и отправился к няньке Персифоне, машинально бия по случавшимся на пути лицам. — Нянечка, бог с ними, пусть их повоюет. Странная пара вышла из ресторана на прохладную мирную площадь. — Теперь куда, ваше величество? — спросила старушка, запахивая на ветру легонький воротник халата и глядя на Аида усталыми от преданности глазами.